Магрот с Шутом сидели на поваленном дереве, лежащем поперёк небольшого участка обнажённой породы, которая, неожиданной проплешиной, зияла посреди глухой чащи. До огней ланкра было, в сущности, рукой подать, но ни он, ни она не спешили вернуться в общество. Разделяющий их воздух потрескивал от невысказанных мыслей и дерзких догадок. «Ты давно работаешь Шутом?» — вежливо поинтересовалась Магрот. Лицо её, скрытое в темноте, залилось краской. «Этот невинный, по сути, вопрос сейчас позвучал наглой издёвкой». «Сколько себя помню», — горько ответил Шут. и «Я ещё в колыбели игрался с бубенцами». «Наверное, это ремесло передаётся по наследству, от отца к сыну?» — спросила Маград. «Отца своего я почти не помню. Он ушёл от нас, когда я был ещё совсем маленьким». Поступил шутом к властителям Щеботана. Не поделил что-то с моим дедом. Но он бывает здесь наездами, чтобы повидаться с мамой. Ужасно. Шут сокрушённо передернул плечами, и бубенцы печально брякнули. Воспоминания рисовали ему отца приземистым, добродушным человечком с глазами, напоминающими пару извлечённых из раковин устриц. Взглянуть в лицо взрослому сыну означало совершить поступок, своим размахом никак не укладывающийся в рамки личности этого человека. Звук яростного звона двух комплектов бубенцов до сих пор преследовал шута, память которого и без того была доверху набита всякими грустными воспоминаниями. «И всё-таки!» — пискнула Магрот голоском, вибрирующим от неуверенности. «Ты, должно быть, очень счастливый человек. Не может быть несчастлив человек, чей удел веселит других людей». Ответа не последовало. И, повернувшись, Маград обнаружила, что лицо её собеседника окаменело. Глухо, словно разговаривая сам с собой, Шут начал печальный рассказ. Он рассказал ей о своём обучении в шутовских дел и баламутство гильдии, что находилось в самом Анкморпорке. При первом посещении многие принимали шутовских дел гильдию за филиал гильдии убийц, чьи довольно опрятные Просторные корпуса, у кого-кого, а убийц всегда водятся деньжата, располагались по соседству. Случалось, юные шиты, штудирующие остроты в помещениях, стены которых даже летом были покрыты изморозью, слышали звуки бесшабашного веселья будущих убийц и люто завидовали счастливцам. Хотя количество веселящихся к концу семестра неизменно уменьшалось. Гильдия ночных дел мастеров всегда стояла за естественный отбор. По большому счёту, устрашающие, лишённые окон стены бараков всячески ограждали питомцев шутовских дел гильдии от окружающего мира. Ни звука не проникало внутрь, и студенты могли воссоздавать образ жизни обычных людей лишь через пристрастные допросы слуг. К примеру, очень скоро они узнали, что в парке существуют трактиры и парки. Жизнь за стенами напоминала нескончаемое пиршество на котором развились воспитанники всех прочих гильдий и колледжей. Там звучал смех, никак не подчиняющийся пяти модуляциям и тональностям. Более того, на этом пиршестве находилось место и юмору, хотя эти сведения вызывали особенно жаркие споры в кельях студентов, который, похоже, не нуждался в одобрении и не был связан канонами чудовищно-смешной крестоматии, мнением Главного Совета, и прочими установлениями. Там, за стенами шутовских дел гильдии, люди смеялись и шутили, не считаясь с распоряжениями высочайших мастеров смеха. Такие известия действовали отрезвляюще даже на самых ярых сторонников порядка шутки среди студентов. Хотя, конечно, отрезвляющие это сказано образно, поскольку в стенах гильдии алкоголь был запрещен к употреблению. Но если бы он был разрешён, протрезвление состоялось бы незамедлительно. Да, более трезвую гильдию надо было ещё поискать. Далее Шут рассказал Магрот о красномордном здоровике братья Азорнуксе, о вечерах, посвящённых заучиванию невинных колкостей, об утренних занятиях в открытых всем ветрам гимнастических залах, где часами отрабатывались 18 способов забавно грохнуться и оттачивалась траектория полёта тортов со сливками. И, конечно, жонглирование. О, жонглирование! Преподавал его брат Шалун, человек, у которого вместо сердца была прогорклая головка чеснока. Та иступлённая ярость, в которую повергало его жонглирование шута, объяснялась вовсе не тем, что у шута всё валилось из рук. Цель обучения как раз и состояла в том, чтобы привить будущим паяцам, Навыки именно неумелого жонглирования. В особенности при работе с такими признанно потешными снарядами, как пирожные, горящие факелы или хорошенько заточенные топоры. Ругаясь и стуча ногами, брат Шалун целыми днями вдалбливал в голову шута, что тот так неумело жонглирует именно потому, что жонглировать умело он не умеет. «А другое занятие ты не пробовал себе найти?» — спросила Магротт. «Какое?» — отозвался Шут. «На что ещё я годен?» На последнем году обучения воспитанникам гильдии разрешалось выходить в город. Правда, и здесь существовало чудовищное количество ограничений. Откалывая убогие коленца, Шут семенил по одним и тем же улицам с волшебниками, двигающимися со степенностью праздничного кортежа, с оставшимися в живых после обучения наёмными убийцами, фронтоватыми ими беспечными с виду юнцами, одетыми черные шелка, под которыми таилась острая, как кинжал, душа. С ожрецами, чьи вычурные мантии лишь слегка портили длинные священные резиновые фартуки, предписанные их уставом для совершения праздничных обрядов. В общем, любой гильдии, любому ремеслу был присущ собственный цеховой костюм. Именно тогда Шут понял, что церемониальное одеяние его профессии было специально разработано так, чтобы подчеркнуть полное и окончательное убожество человека, которого угораздило влезть в подобные одежды. И всё же Шут не сдавался. Ни разу в жизни он не сдался. Впрочем, его упорство объяснялось как раз тем, что иных талантов у Шута не было и не предвиделось. А ещё тем, что дед свежевал бы его живьём, посмешивши пожаловаться на свою судьбу. До звона в ушах он декламировал канонизированные анекдоты, раньше других студентов скакивал по утрам с постели, чтобы жонглировать доломоты в локтях. Свой комический лексикон он расширил настолько, что понимать его могли только старейшины гильдии. С угрюмой решимостью он совершенствовал подскоки, гримасы и ужимки. В конце концов, Шут возглавил список лучших выпускников своего года и был отмечен почетным пузырем который, вернувшись домой, немедленно утопил сортире. Магрот слушала, не перебивая. «А как ты стала ведьмой?» «М? Ну, ты в школу какую-нибудь ходила? Как это случилось?» «А, нет. Однажды в нашу деревню забрела тётушка Вемпер. Она велела построить всех девочек, и ей сразу приглянулась я. Видишь ли, видовство не выбирают. Это оно выбирает тебя». «Понятно». «Но когда девушка вправе назвать себя ведьмой?» «Наверное, надо, чтобы другие ведьмы признали её таковой», со вздохом произнесла Маград. «Если вообще признают». «Я надеялась, что меня примут после того, как я взломала дверь темницы. Согласись, всё было сделано очень изящно». «Ей-ей, такого даже моя бабушка не умела вытворять!» Не сдержавшись, по привычке ляпнул шут. Маград понимающе уставилась на него. Шут смущённо откашлялся. «Кхм. «А те две другие дамы, они тоже ведьмы?» Поинтересовался Шут. «Да, очень сильные натуры». «Исключительно», — с чувством подтвердила Маград. «Интересно, с моим дедом они случаем не встречались?» Маград уставилась в землю. «На самом деле они очень хорошие», — сказала она. «Просто ведьмы, ну, никогда не думают об окружающих». «Вернее, об окружающих они думают, просто ведьм не заботит, что люди чувствуют. Понимаешь?» «В общем, они никогда не думают о людях, за исключением тех случаев, когда думают о них, чего не бывает никогда. Ну, если ты меня понимаешь». Маград снова потупила взор. «Но ты, как мне кажется, совсем другая», — заметил Шут. «Слушай, а может ты уйдёшь от этого герцога?» Поддавшись внезапному порыву, жарко заговорила Маград. Ты не хуже меня знаешь, что это человек. Пытает людей, сжигает целые деревни. Но ведь я его шут. А шут обязан хранить верность своему господину. Причём до последнего вздоха. Ничего не поделаешь. Такова традиция. В нашем деле всё основано на традиции. Но ведь тебе, по-моему, не нравится твоё ремесло. Я его ненавижу, но одно с другим никак не связано. Если уж мне на роду написано было служить шутом, Я буду делать это на совесть. «Это глупо», — фыркнула Маград. «Скорее по-шутовски». За время разговора шут потихоньку придвигался ближе. «А что со мной будет, если я сейчас тебя поцелую?» Предусмотрительно поинтересовался он. «Я превращусь в лягушку?» Маград снова уставилась на свои колени. Колени заёрзали, смущённые таким обильным вниманием. По бокам Магрот возникли две незримые тени. С одной стороны появилась гитаяк, а с другой — матушка-ветровоск. Матушкина эманация глядела на неё крайне сурово. «Ведьма всегда должна быть хозяйкой положения», — внушала ей эманация. «Ну, это уж как кому нравится», — заявил призрак нянюшки, сопровождая слова широкой улыбкой и призывным пожатием плеч. «Давай проверим», — предложила Маград. Поцелуй, который затем последовал, стал самым долгим и страстным за всю историю любовных утех. «Время, как всегда твердила матушка Ветровоск, весьма субъективная субстанция. Годы ученичества в стенах гильдии обернулись для шута вечностью, тогда как часы, проведённые вместе с Маград, показались ему считанными минутами». Зато в небесах над Ланкером секунды, как и риски, начали растягиваться в озвученные душераздирающим воем часы.